И ты, ты чё это такой зеленый, прям как собака? А собака раз и зелёная Вот тут вот и оно, собака даже не такая зелёная, как ты Мус и зона собираются в отпуск Итак, детей отправим к маме Собаку и попугая дадим тёте Фене, соседке Она согласилась взять, да Кошку возьмёт дворник, А Если в квартире будет так тихо, зачем во все куда-то уезжать? А? <реклама> Мыло сусыт козу Но ГАФ не мыло ГАФ на 25% состоит из увлазняющего крема Поэтому ГАФ не сусыт васу козу В отличие от мыла Которое не состоит на 25% из увлазняющего крема кема в отличие от гав, который состоит на 25% из увлажняющего крема, и поэтому не сушит козу, как мыло, которое сушит вас и кожу, в отличие от гав, потому что не состоит на 25% из увлажняющего крема, как гав, который не сушит вас и козу. Сим батарейку. Что теперь со мной будет, доктор-доктор? Ну, скорее всего, электрический стул. <сёк> <сёк> а вот ещё радикулит, весёлая болезнь. Как сидел, так и пошёл. <сёк>